Уильям Дэмпси на афишах «Джек Дэмпси», знаменитый американский боксёр. «Мы осмотрели Empire State Building, Rockefeller Center, проехались на подземке, ну и всё остальное, что полагается. Пообедали в ресторане Джека Дэмпси на Бродвее. И представьте, он сам оказался здесь и потолковал с нами минутку-другую. Отец вспоминал его великие бои. Дэмпси был тогда человеком средних лет, привлекательным, крупным, широкоплечим. Однако на старой Кресвиллской дороге я вообразил себе не того Джека Демпси, каким он стал, а молодого, не намного старше меня, черноволосого, чернобородого, неистового, азартного. Передо мной ясно и чётко всплыло оскаленное в схватке молодое лицо, и мысль сама собой дошла до завершения. Вчера Джек Демпси победил Тома Гиббонса. Вчера. Этот бой состоялся не когда-то, а именно вчера — Такое чувство овладело мной. Оно словно пронизывало окружающий меня воздух, как и старые песни, которые я неожиданно для себя запел. Тут у меня в мозгу что-то щелкнуло. Я подсознательно ощущал это уже минут пять-десять, но тут до меня наконец дошло. Я ведь давно подметил, хоть и смутно, не вдумываясь, что машин на тёмной дороге попадается куда больше, чем можно было ожидать. Может, фермеры, живущие вдоль неё, затеяли сегодня общую вечеринку? Но нет. Ещё минута, и я заподозрил, что дело не в этом. Когда на вас надвигаются встречные фары, два острых луча, режущих мрак, пронзительных, бело-голубых, то граница между светом и тьмой резка, как линия на чертеже. Но эти фары... На меня как раз надвигались две очередные машины. Были иными. Во-первых, они горели оранжевым. Даже красно-оранжевым. Цвет нити накаливания не корректировался. А во-вторых, их лучи едва ли можно было назвать лучами. Все навсего широкие размытые оранжевые круги. К тому же неровные по яркости и еле освещающие дорогу. Ближайшие фары почти поравнялись со мной. И я даже привстал, высунувшись вперед над капотом и пялись на проезжающее мимо дива. Открытый мун, двухместный, кремовой модели 22 -го года. Следующая машина еще два круга неверного света. Огни росли, приближались, промчались мимо, и я вновь вытаращился, не веря себе и даже обернулся, провожая мираж глазами. Машина была похожа на мою, с колесами на спицах только запаска крепилась не сзади, а сбоку, и вместо длинной подножки, как у меня, была коротенькая, вроде стремени. Мне было известно, как это называется. Хейнс Спидстер. Мужчина за рулём был в матерчатой кепке, а девица рядом с ним в большой, низко надвинутой розовой шляпе с широченными полями. Я продолжал ехать, придерживая руль одной рукой, в каком-то исступлении, совершенно ошеломленной. Настал тот час субботнего вечера, когда движение достигло своего пика, и роскошные старые машины шли одна за другой. Саксон шесть, чёрный, двухдверный, с деревянными спицами. В кузове полно женщин, и на каждой шляпка с цветами и вуаль до подбородка. Потом серый, с чёрным верхом Уилли Синклер, а диски колёс оранжевые. И компания восседающих в нём мальцов распевает хором «Кто станет печалиться». Затем попался ещё один «Мун», светло-голубой, четырёхместный, но тоже открытый. Из первого взгляда на сидящего за рулём черноволосого юнца с напомаженной взбитой гривой было ясно, что он спешит на свидание. Следом прошли Элкор и подряд два «Форда» модели «Т». А в сотне ярдов за ними — красный двухдверный «Бьюик» со спицами из настоящего дерева. А дальше «Вели», потом то ли «Нома», то ли «Киссел» — не успел разобраться — Потом высоченный голубой додж. Бросились в глаза стеклянные вазочки с живыми цветами, укрепленные у задних дверей. Затем машина абсолютно мне неведомая, следом новенький Стэнли Стимер, и немедленно вслед за ним упоительный, низко сидящий пирс-ару модели 21 -го года. И я наконец сообразил, что произошло. Сообразил, куда меня закинуло. Доводилось читать кое-что о времени с прописной буквы Не могу сказать, что разобрался в прочитанном до конца Но помню, что Эйнштейн или кто-то еще сравнивал время с извилистой рекой И добавлял, что мы как бы плывем в лодке без весел межвысоких высоких берегов